Глава 7 Прощение. Я сказал в одной из предыдущих глав, что целомудрие едва ли не самое непопулярное из христианских добродетелей, но я не уверен, что был прав. Пожалуй, есть добродетель еще менее популярная. Она выражается в христианском правиле «возлюби ближнего твоего как самого себя». Непопулярна она потому, что христианская мораль включает в понятие ближнего и врага, Итак, мы подходим к ужасно тяжелой обязанности прощать своих врагов. Каждый человек соглашается, что прощать очень хорошо, пока сам не окажется перед альтернативным выбором – прощать или не прощать, ибо прощение должно исходить именно от него. Мы помним, как оказались в такой ситуации, когда началась война. Обычно самоупоминание об этой дилемме вызывает бурю, и не потому, чтобы люди считали эту добродетель слишком высокой и трудной. «Нет, просто такое прощение кажется им недопустимым, им ненавистна самая мысль о нём. Нас тошнит от этих разговоров, — говорят они. И половина из вас уже готова меня спросить, а как бы вы относились к гестапо, если бы родились полякам или евреям?» «Я сам хотел бы это знать. Точно так же, как хотел бы знать, что мне делать, если передо мной встанет выбор, умереть мученической смертью или отказаться от веры. Ведь христианство прямо говорит мне, — чтобы я не отказывался от веры ни при каких обстоятельствах. В этой книге я не пытаюсь сказать вам, что я мог бы сделать. Я могу сделать очень мало. Я пытаюсь показать вам, что такое христианство. Не я его придумал. И в самой сердцевине его я нахожу эти слова. «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Здесь нет ни малейшего намека на то, что прощение дается нам на каких-то других условиях. Слова эти совершенно ясно показывают, что если мы не прощаем, то не простят и нас. Двух путей нет. Так что же нам делать? Что бы мы ни пробовали делать, все будет трудно. Но я думаю, две вещи сделать мы можем, и они облегчат нам задачу. Приступая к изучению математики, вы начинаете не с дифференциального исчисления, а с простого сложения. Точно так же, если мы действительно хотим прощать... а все зависит именно от желания, нам, наверное, лучше начать с чего-то полегче, чем гестапо. Например, с того, чтобы простить мужа или жену, или родителей, или детей, или ближайших соседей за то, что они сказали или сделали на прошлой неделе. Возможно, на это уйдет все наше внимание. Затем надо понять, что значит «любить ближнего, как самого себя». «А как я люблю себя?» Вот сейчас, когда я об этом подумал, я понял, что у меня нет особой нежности и любви к себе. Я даже не всегда люблю собственное общество. Видимо, слова «возлюби ближнего твоего» не означают «испытывай к нему нежность» или «находи его привлекательным». Впрочем, так и должно быть, ведь, как бы вы ни старались, вы не заставите себя почувствовать нежность кому бы то ни было. Хорошо ли я отношусь к самому себе? Считаю ли я себя приятным человеком? Что ж, боюсь, минутами – да, и это, несомненно, худшие мои минуты. Но люблю я себя не поэтому, не потому, что считаю себя очень милым. На самом деле все наоборот. Любовь к себе побуждает меня думать, что я в сущности очень мил. Значит, и врагов мы можем любить, не считая их приятными людьми. Как хорошо, ведь очень многие думают, что, прощая своих врагов, мы должны признать, что они в сущности не так уж плохи, Тогда как ясно, что они плохи, и все. Давайте продвинемся еще на шаг вперед. В моменты просветления я не только не считаю себя приятным, но нахожу себя просто отвратительным. Я с ужасом думаю о некоторых вещах, которые я совершил. Значит, по всей видимости, можно ужасаться и некоторым поступкам моих врагов. И тут мне вспоминаются слова, давно произнесенные христианскими учителями. «Ты должен ненавидеть зло, а не того, кто его совершает». или иначе, ненавидеть грех, но не грешника. Долго я считал это различие глупым и надуманным, как можно ненавидеть то, что делает человек, и при этом не возненавидеть его самого. Позднее я понял, что много лет именно так и относился к одному человеку, к самому себе. Как бы я ни не ненавидел свою трусость или лживость или жадность, я продолжал любить себя, мне это было совсем нетрудно. Собственно, я ненавидел свои дурные качества, потому что любил себя. Именно поэтому так огорчало меня то, что я делал, каким я был. Следовательно, христианство не побуждает нас ни на грант смягчить ту ненависть, которую мы испытываем к жестокости или предательству. Мы должны их ненавидеть. Ни одного слова, которое мы сказали о них, не надо брать обратно. Но христианство хочет, чтобы мы ненавидели их так же, как ненавидим собственные пороки – Есть, чтобы мы сожалели, что кто-то мог поступить так, и надеялись, что когда-нибудь, где-нибудь он исправится и снова станет человеком. Проверить себя можно так. Предположим, вы читаете в газете историю о гнусных и грязных жестокостях. На следующий день появляется сообщение, и вы узнаете, что опубликованная вчера история не совсем соответствует истине, все не так страшно. Скажете ли вы, «Слава Богу, они не такие негодяи, как я думал», или будете разочарованы и даже попытаетесь держаться той первой версии, потому что вам приятно думать какие-то законченные мерзавцы. Если человек испытывает второе чувство, тогда боюсь он вступил на путь который, пройдя он его до конца, заведет его все эти дьяволы. В самом деле ведь он хочет, чтобы черное было еще чернее. Стоит дать волю этому чувству и через какое-то время захочется, чтобы серое, а потом и белое, тоже стало черным. В конце концов мы захотим все, буквально все, Бога, наших друзей, себя самих, видеть в черном свете. Подавить это уже не удастся. Безудержная ненависть поглотит такую душу навеки. Попытаемся продвинуться еще на шаг вперед. Означает ли возлюби врага твоего, что мы не должны его наказывать? Нет, ведь и то, что я люблю себя, не значит, что я всячески должен спасать себя от заслуженного наказания. «Если вы совершили убийство, надо сдаться властям и испить чашу даже до смерти». Только это правильно с христианской точки зрения. Поэтому я считаю, что судья-христианин прав, приговаривая преступника к смертной казни. Прав и солдат-христианин, когда убивает врага на поле сражения. Я считаю так с тех пор, как сам стал христианином, еще до этой войны. Слова «не убий» не точно переводят. В греческом языке есть два слова, которые значит «убивать», но одно из них значит просто «убить», а другое – «совершить убийство». Во всех трех Евангелиях – от Матфея, от Марка, от Луки, где приводится эта заповедь Христа, употреблено именно то слово, которое означает «не совершай убийство». Мне сказали, что такое же различие есть и в древнееврейском языке. «Убивать» далеко не всегда то же самое, что «совершать убийство». так же, как половой акт, не всегда прелюбодеяние. Когда воины спросили у Иоанна Крестителя, что им делать, он и не намекнул на то, что им надо оставить армию. Ничего такого не требовал и Христос, когда, например, встретился с римским сотником. Образ рыцаря-христианина, готового во всеоружии защищать доброе дело, один из великих образов христианства. Война – вещь отвратительная, и я уважаю искреннего пацифиста, хотя считаю, что он заблуждается. Кого я не могу понять, так это наших полупацифистов, которые пробуют внушить, что если уж ты вынужден сражаться, то сражайся, но как бы стыдясь и не скрывая, что делаешь это по принуждению. Такой стыд отнимает у прекрасных молодых христиан то, что принадлежит им по праву и всегда сопутствовало мужеству, бодрость, радость и великодушие. Я часто думаю, что бы случилось, если бы, когда я был на фронте во время Первой мировой войны, Мы с каким-нибудь молодым немцем одновременно убили друг друга и сразу же встретились после смерти. Знаете, я не могу себе представить, чтобы кто-то из нас двоих обиделся, рассердился или хотя бы смутился. Думаю, мы просто рассмеялись бы над тем, что произошло. Конечно, кто-нибудь скажет, если человеку дозволено осуждать поступки врага и наказывать, даже убивать его, то в чем же разница между христианской и обычной точкой зрения? Разница есть и колоссальная. Помните... Мы, христиане, верим, что человек живет вечно, поэтому значение имеют только те маленькие отметины на нашем внутреннем «я», которые в конечном счете обращают душу человеческую либо во что-то небесное, либо во что-то адское. Мы можем убивать, если это необходимо, но не должны ненавидеть и упиваться ненавистью. Мы можем наказывать, если надо, но не должны испытывать при этом удовольствия». Иными словами, надо уничтожить глубоко гнездящуюся в нас враждебность, стремление отомстить за обиды. Я не хочу сказать, что любой человек может прямо сейчас покончить с этими чувствами. Так не бывает. Но всякий раз, когда это чувство шевельнется в глубине нашей души, день за днем, год за годом, всю жизнь мы должны его побеждать. Это тяжелая работа, но не безнадежная. Даже когда мы убиваем или наказываем, надо относиться к врагу как к себе – То есть хотеть, чтобы он не был таким плохим, и надеяться, что он сумеет стать лучше. Словом, мы должны желать ему добра. Вот что имеет в виду Библия, когда говорит, чтобы мы возлюбили своих врагов. Мы должны желать им добра, не питая к ним особой нежности и не говоря, что они люди хорошие, если они совсем не такие. Да, нам сказано любить и тех людей, в которых нет ничего достойного любви. Но, с другой стороны, есть ли в каждом из нас что-нибудь уж очень достойное любви и обожания? Нет, мы любим себя только потому, что это мы сами. Бог же велел нам любить каждого человека точно так же и по той же причине, по которой мы любим себя. В нашей любви к самим себе Он дал нам готовый образец, чтобы показать, как эта любовь работает». «Воспользовавшись собственным примером, мы должны перенести правила любви на внутреннее «я» других людей. Возможно, нам легче будет это усвоить, если мы вспомним, что именно так любит нас Бог. Не за приятные качества, которыми, по нашему мнению, мы обладаем, а просто потому, что мы – люди. Помимо этого, нас право же любить не за что, ведь мы способны так упиваться ненавистью, что отказаться от нее нам не легче, чем бросить пить или курить».